Эстония. Военная база НАТО к юго-западу от города Тарту. 7 июля 2023 года. Песочного цвета брюхо военного транспортного самолета тяжело приседает на взлетной полосе, оставляя дымные следы горящей резины шасси. Натуженный рев двигателей не слышен в надежно изолированной от внешних звуков комнате. Лишь мелкое дрожание стеклопакетов свидетельствует о том, что пребывающий из-за океана груз объемен и тяжел даже для таких крылатых гигантов, как только что приземлившийся «Боинг». Человек в гражданском, опустив жалюзи и повернувшись к собеседнику, раздраженно сказал. Не знаю, как ты, но я действительно не могу понять этих парней из Пентагона. Они уже второй месяц ежедневно везут сюда железо, не понимая, что русские превратят в случае заварушки этот груз в ненужный фарш одной крылатой ракетой. Неужели мы за 70 лет не научились понимать, что так сегодня не воюют? Это бездарная трата денег в угоду нашим ястребам из л э н г л и Мы недавно проиграли прокси-войну в Восточной Европе. И это нас ничему не научило. Позвольте не согласиться, шеф. Мужчина в камуфляже поднялся и выглянул в окно. Мы почистили склады от старья, не потратив ни цента на утилизацию. У этого оружия, что мы свалили украинцам, финнам, прибалтам и стек срок годности. Читали, как ликовали хозяева Локхида, получив новые военные заказы на джавелины и беспилотники. Думаю, что речь идет о триллионах баксов. Это бизнес. Войну оценивают не по долларам в кармане, а по результату. В нашем случае это не победа, а поражение. Сегодня на повестке должна быть гибридная война. Информационная, технологическая, экономическая. Превратить мир в радиоактивную труху много ума не надо, не так ли? Или вы, приятель, сомневаетесь? Русские не уступят. Иллюзии по этому поводу давно прошли. Хитростью надо брать, а не силой. Кстати, что у нас по Иркутску? Не пора ли заканчивать с мистером Деницей? Так, кажется, зовут житомирского мясника. До окончания эксперимента осталось 4 дня. Будем надеяться, что они уложатся в срок. Кстати, наши датчики фиксируют любопытные промежуточные результаты. Но говорить об успехе препарата считаю преждевременным. Что же касается полковника, то я завтра передам у к а з а н и е на его устранение. Как только мы убедимся, что объект эксперимента по а п р о б и р о в а н и ю вакцины выполнил свое предназначение. Вы тоже хотите его устранить? Да, зачем нам дополнительные риски? Оттава, хоть и с трудом, но тоже дала свое согласие на поэтапную зачистку всего поля. Тем более в нынешних обстоятельствах тотальной конфронтации с русскими работы на территории России сворачиваются на неопределенное время. Мы сохраним там свою необходимую агентурную сеть до начала активных действий в будущем. Но не более того. Мужчина отряхнул пепел от сигары, у п а в ш и й на колено. Деница требует оплату за организацию похода группы. Однако, он созрел для того, чтобы требовать. Давно ли этот ублюдок валялся в ногах, умоляя вывести его из-под Киева? Если он продолжит выворачивать руки, убери его до срока и подыщи, на кого можно возложить завершающий этап операции. Слушаю, шеф. Через полчаса у нас сеанс связи. Постараюсь все уладить с дублером. Окей. Не знаешь, как вчера сыграли в бейсбол парни из Цицинати? Так хотелось бы, чтобы они всыпали как следует этим выскочкам из Канзаса. Никак нет, я предпочитаю хоккей. Вы не поверите, болею за русского. Думаю, что Овечкин скоро надерет задницу грецкий и переплюнет его рекорд. Ты неисправим, Уолтер. Но надо отдать должное русским, у них встречаются талантливые парни. Своды пещеры по мере продвижения становились все ниже, а стены, царапая локти шероховатой поверхностью, сжимались на глазах. Андрей, упреждая товарищей от риска напороться на острый выступ, шел теперь молча и размышлял. «Вначале ступени шли вниз, потом ощущалось, что мы движемся по ровной поверхности, но сейчас я уверен, что дорога ведет в подъем. К чему бы это? Может, мы выйдем к вершине сопки только изнутри, а там есть выход?» Замечтался. Как у тебя, Орлов, всё гладко получается? Ты же знаешь, что так не бывает. Чей-то голос начал с ним спор. Бывает, вслух возмутился Андрей. Что бывает? Опешил от громкого возгласа, идущий следом Пётр Гаврилович. Бывает так, что порой попадаешь в обстоятельства, которые ни принять, ни понять не можешь. Значит, у нас есть только один выход. Эту ситуацию надо просто пережить. Вы сейчас про у г р м о в а — задумчиво уточнил историк. — Нет, я сейчас про нас. Они некоторое время шли молча, каждый осмыслял только что сказанное. — О чем задумались, профессор? — Петр Гаврилович повернулся к Андрею и улыбнулся. — Я не профессор, а доцент. Был когда-то. — А какая разница? Это ровным счетом ничего не меняет. «Если вы мне сказали об этом месяца два назад, то я бы, наверное, обиделся. А сейчас скажу, что, пожалуй, вы правы. Действительно, какая разница? И в том, и в другом качестве я ничего примечательного собой не представляю». «Но зачем вы так самокритично?» «Я знакомился с вашей биографией, ученый, подающий большие надежды, автор многих трудов по мировой истории, многие монографии, изданы за рубежом». «Вы считаете это достаточным, чтобы утверждать, что жизнь прожита не напрасно?» «Я считаю, что жизнь еще не прожита. Это во-первых. Во-вторых, что принимать за мерило ценности жизни?» «Когда я служил срочную, был в части солдат, ничем не примечательный мальчишка, к тому же малообразованный. Когда при сливе горючего загорелся бензовоз, водитель машины сбежал, а стоящий неподалеку рядовой прыгнул за руль и отвел пылающую емкость, Отстоящий рядом военной техники и людей. Обгорел, стал инвалидом, его комиссовали. Вся дальнейшая жизнь для него стала борьбой за право жить дальше. Вопрос, напрасно он жил или нет? В моей преподавательской деятельности не было места подвигу. Жил, занимался историей, делал какие-то научные открытия изо дня в день рутинной обыденности. Событие, случившееся со мной недавно, перевернуло все с ног на голову. Оно не имело прямого отношения к моим жизненным запросам, но удивительно то, что оно стало триггером, заставившим меня посмотреть со стороны на сделанное мною. Результат неутешителен. Я делал не то, что должен делать. Я зашел в тупик. Осознание этого меня потрясло. «Осторожнее, берегите голову!» — Андрей предостерег спутника от острого камня, торчащего сверху. «Я догадываюсь, о каком событии вы говорите». т откуда е е а вы з знаете... н «И эту девушку?» — встрепенулся Пётр Гаврилович. Андрей поморщился. «Дело не в этом. Неважно, какое событие могло бы заставить вас пересмотреть свои взгляды на полезность и смысл прожитого. Ведь оно могло и не произойти. Жили бы дальше, продолжали научные изыскания, стали профессором, академиком. Ваш портрет повесили бы в ряд с именитыми учеными вуза». «Как вы это знаете?» Петр Гаврилович был озадачен. «Да, я мечтал о научной славе, хоть и стыдился самому себе признаться в этом. Дайте мне второй рюкзак, я немного понесу, а вы передохнете». «Однако», — Орлов удивился, но, видно, не подал, и протянул сумку историку. «Не вижу ничего плохого в том, что вы амбициозны в своих стремлениях. Для многих это стимул продолжать начатое», — возразил он. Ему было непонятно, почему на закате карьеры человек выставляет неудовлетворительную оценку тому, чем занимался всю свою жизнь. «Вы любите читать?» — неожиданно спросил его историк. «Да, любил, но времени на чтение у меня почти не остается. А пробовали написать что-то подобное прочитанному? Мастера Маргарита, например? Или игра в бисер Германа Гессе? И пробовать не стану», — засмеялся Андрей. Его развеселил вопрос Петра Гавриловича. Я даже посредственный рассказ не могу написать. «Но вы же и не пытались этого сделать!» — воскликнул историк. «А вдруг? Вдруг вы напишите картину, подобную той, которой касалась кисть гениального художника, или сочините талантливую увертюру? Создадите проект строения, превосходящий по дерзости мыслитворения Гауди. Как вы можете утверждать, если не пробовали этого сделать?» «А я не просто пробовал!» Я жизнь положил на то, чтобы попытаться сравняться с Сергеем Соловьевым или Освальдом Шпенглером, и только недавно понял, что я песчинка перед этими глыбами ума, старательности и таланта. Но если вы не стали Геродотом, то из этого не стоит делать вывод, что жизнь прошла напрасно. И песчинка является, пусть и малой, но необходимой частью здания. Вы лучше меня знаете, что кирпич без связки с раствором не гарантирует прочности строящемуся дому. А раствор из чего состоит? Правильно, из мельчайших связанных между собой песчинок. Петр Гаврилович задумался. Вы так считаете? Полагаете, что мне стоит вернуться к научной деятельности? Я в силу возраста не имею права давать вам советы. В каждом возрасте есть периоды, когда хочется остановиться и попробовать себя в новом качестве. Может быть, у вас эта чаша миновала. Я, к примеру, в 20 лет заболел желанием освоить военное дело и уехать по контракту на край света. В 30 лет меня посетило желание изучить природу стресса. А в 40 я поменял теплое место в исследовательском центре на квест по тайге. Завтра это может быть поход по полярным льдам земли Франца Иосифа, а послезавтра я окажусь в песках Атакамы. Я в поиске себя. Когда найду, обещаю, напишу книгу. даже если никто ее не станет читать. Она нужна прежде всего мне». Андрей повернулся на раздавшийся з а д и о к р и к «Ищите профессора и обрящите. Что там у них случилось?» Зинаида склонилась над угрюмом, который присел, прислонившись к стене, сжимая в руках тяжелый ларец. «Говорю ему, оставь сундук, на обратном пути заберем, а он, поглядив, цепился в него, аж пальца побелели. Положи, никто его у тебя не отнимет». Николай затравленно смотрел на подступивших к нему друзей, словно не понимая, чего от него хочет эта настырная женщина. «Дай руку посмотрю». Андрей осторожно отжал напряженную кисть Николая от заветной ноши. Над бинтом проступила багровая краснота, перемежающаяся с синими разводами. Явно заметная припухлость встревожила Орлова, и он лихорадочно перебирал в уме варианты выхода из крайне непростой ситуации. «Я назад пойду по меткам, может, наверху какой способ представиться, иначе я здесь сдохну!» Осипшим голосом п р о с к р и п е л угрюмый и, упираясь ногами в каменистый пол, тяжело поднялся. «Дойдешь?» Андрей не был уверен, что это единственно правильное решение, но и других вариантов у него не было. Он и сам уже с трудом верил, что они отыщут в толще горы потерявшихся ребят, которые имели спасительную для больного сыворотку. Да и могла ли она теперь помочь угрюмому, тоже было большим вопросом. — А какой у меня выбор? Жить захочу, дойду. — Агата, отдай ему н а ш а т ы р е из аптечки, вдруг понадобится. Ты его держи под рукой. Подожди, давай мы твой клад в рюкзак переложим, так легче нести. Маслянистые разноцветные стекляшки ручейком перетекли в заплечную сумку. Туда же Андрей положил фляжку с водой и две банки мясных консервов. Остальное тебе не понадобится, да и не донесешь все. Ну давай, я тебе посоветую к звездочетам пойти, больше никто не поможет. Нет здесь никого в округе. Надеюсь, они тебя не съедят перед сном. Если что, скажешь, мол, ядовитый. Отравитесь. Угрюмый попытался улыбнуться, но это у него плохо получилось. Тянущая боль выгрызала запястье до самого локтя, обещая прорваться к плечу и шее. — Не поминайте лихом! «Сами держитесь здесь!» Сгорбленный силуэт исчез в темноте тоннеля, оставляя в смятении чувств Андрея и его спутников, еще некоторое время глядевших ему вслед. «Вперед! А где у нас Петр Гаврилович?» Черное жерло подземелья хищно улыбалось в ожидании очередной жертвы.